Первое. О, дар небес благословенный, Источник всех великих дел, О, вольность, вольность, дар бесценный, Позволь, что раб тебя воспел. Исполни сердце твоим жаром, В нем сильных мышц твоих ударом, Во свет рабства тьму притвори. Добру ты, тель, еще проснуться, Сидяй во власти, да сметутся От глаза твоего цари. Сию строфу обвинили для двух причин. За стих «Во свет рабства тьму притвори». Он очень тук и труден на изречение Ради частого повторения буквы «Т» И ради соития частого согласных букв «Бства тьму притвори». На десять согласных три гласных а на российском языке талико же можно писать сладостно, как и на итальянском. Согласен, хотя иные почитали сих стей удачным, находя вне гладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия. Но вот другой. «Да сметутся от глаза твоего цари!» Желать смятения царю есть то же, что желать ему зла, следовательно... Но я не хочу вам наскучить всеми примечаниями на стихи мои сделанными. Многие, признаюсь, из них были справедливы. Позвольте, чтобы я был вашим чтецом. Второе. Я в свет и исшел, и ты со мною. Сию строфу пройдем мимо. Вот ее содержание. Человек во всем от свободен. Третье. Но что ж претит моей свободе? желанием зрю везде предел. Возникла общая власть в народе, Соборный всех властей удел. Ей общество во всем послушно, Повсюду с ней единодушно. Для пользы общей нет препон. Во власти всех своей зрю долю, Свою творю, творя всех волю. Вот что есть в обществе закон. Четвертое. В средине злачной долины Среди текченных жатвы нив, Где нежно процветают крины среди мирных под сеньми олив, поросском мрамора белее, яснейше дня, лучей светлее, Стоит прозрачный всюду храм. Там жертва живо не курится, Там надпись пламенная зрится, Конец невинности, беда. Пятое. Оливной ветвью венчанно, на твердом камени сидяй, безжалостно и хладнокровно, глухое божество и прочее. Изображается закон в виде божества во храме, коего стража суть истина и правосудия. Шестое. Возводит строгие зеницы, льет радость, трепет в круг себя, равно на все взирает лицы, не ненавидя, не любя. Он лесть и чужд, лицеприятство, породы, знатности, богатство, Гнушая жертвенное отли, родства не знает, неприязни, Равно делит им сду и казни, он образ Божий на земли. Седьмое. И все чудовище ужасно, как гидра, сто имея глав, Умильно в слезах все частно, но полный челюсти отрав. Земные власти попирает, Главою небо досязает, Его отчизна там гласит, Призраки тьму повсюду сеет, Обманыватель стить умеет И слепо верить всем велит.